Глафира устала и проголодалась, а потому сразу же отправилась домой. Бабушка уехала с управляющим проверять счета. Наслаждаясь тишиной и покоем, девушка пообедала в одиночестве, потом достала из сундука папирус и, поколебавшись несколько секунд с выбором адресата, написала. «Глафира шлет Никандру привет». Какая глупость, если учесть, что мы прекрасно знаем друг друга и недавно виделись», пробормотала она. «Но правило есть правило». Спроси у Сагена, как дела в клерухиях, и не выезжал ли кто оттуда в Русиной в ближайшие дни. Также передай к Сантии, что я иду сегодня в 9 часов в сад ученого Харвы, чтобы проследить за его сыном по совету Полиния. И, не забудь о другой моей просьбе касательно этой девушки, не буду упоминать в письме, что я имею в виду. Жду ответа. Она скатала свиток, запечатала его и вручила рабу посланнику, наказав строжайшим образом отыскать Нигандра и отдать лично в руки. Тот пообещал исполнить все в точности и убежал. Глофира бесцельно побродила по дому, потом прилегла отдохнуть в своей комнате и не заметила, как уснула крепким сном. Около семи ее разбудили голоса во дворе. Бабушка спорила с кем-то и чего-то требовала. Глафира вскочила на ноги. На столике у кровати лежало ответное письмо. Наверняка сообразительная сирийская рабыня забрала его у посланника и принесла в спальню, чтобы Лидия не пристала к с расспросами. Никандр шлет Глафире привет. Из разных клерухи за три прошедших дня в Арсеною прибыли шестеро мужчин. Но в этом нет ничего необычного. Они постоянно посещают городской рынок и продают зерно. Саген просил передать, что останется в канцелярии до утра. Ксантия получила сообщение «С ней все в порядке, согласно твоему желанию». «Будь осторожна». Глафира вздохнула с облегчением. Дело за малым – убедить бабушку, что у нее болит голова и отпроситься спать пораньше. Это вполне удалось, однако пришлось претерпеть множество причитаний, согласиться на чудодейственное компрессо с каким-то новым бальзамом и выпить отвратительный ячменный отвар. «Ничего», – приговаривала Лидия, похлопывая ее по плечу. «Скоро ты выйдешь замуж, перестанешь гоняться за бандитами вместе с полицией, у тебя будет большой дом и много прекрасных здоровых рабов». Лицо Глафира прикосилось. Она не Ненавидела рабство и не хотела владеть другими людьми на правах хозяйки. Ей казалось, что такие отношения разрушают души как повелевающих, так и невольников. Слишком легко превратиться в чудовище, если тебе во всем подчиняются. Девушка вспомнила, как в детстве играла с детьми рабов, потому что свободные сверстники жили слишком далеко. В их глазах было столько подобострастия, что Глафира не могла понять, нравится ли она им по-настоящему или они вынуждены терпеть ее общество. «Запри дверь изнутри и выспись хорошенько», – посоветовала бабушка перед тем, как уйти. Глафира с радостью воспользовалась советом. Повернула задвижку, погасила лампу и вылезла в окно, спустившись по виноградной лозе. Таким же образом она перебралась через высокий забор на улицу, приговаривая «шумно славить ночну Диониса, венчанного хмелем многохвалимого сына Краниды и славной Семелы». Примечание 22. Если б не его прекрасное растение, я не знаю, как бы мне удалось улизнуть из дома. Главера опустилась почти бегом по дороге, дрожа от страха. То тут, то там ей мрещились шорохи и тени. Крик ночных птиц леденил кровь. Что если меня поджидает очередной убийца, промелькнула мысль, или я нечаянно наступлю на змею в темноте? Ой, долг идти вперед, приказала она себе и стала вслух напевать отрывки из Илиады. Войско Троянское всею громады, как пламя, как буря, вслед безудержно летело за Гектором, сыном Приама, с шумом, с неистовым криком. К ней приближался какой-то огонек. Он становился все яснее и отчетливее, пока не высветил фигуру, державшую факел. Это был мужчина в набедренной повязке. Заметив, что Глафира намеревается убежать, он крикнул «Госпожа! Мой хозяин по линии просил тебя встретить!» «Слава богам!» — выдохнула она. «Я не решилась взять с собой даже лампу, и, кажется, совсем потерялась в темноте. Долго еще идти?» «Нет, сейчас мы свернем в боковую калитку, я провожу тебя до акации, но в сад Харва не пойду, мне туда нельзя». «Спасибо! Я сама справлюсь. Вот уже луна» всходит, скоро станет светло. Действительно, не прошло и 15 минут, как бледные лучи разогнали кромешную тьму. Глафира простилась с рабом на границе участков и направилась к заброшенным кожевенным мануфактурам, стараясь ступать бесшумно. В качестве пункта обзора она выбрала старый сикомор и, завязав узлом подол хитона, вскарабкалась на дерево. Ожидание тянулось томительно, вокруг никого не наблюдалось, только в траве шуршали какие-то ночные животные, да время от времени пролетали птицы». От скуки Глафира принялась экзаменовать сама себя, припоминая виды ран из перечня, составленного Никандром, и стараясь соотнести их с оружием. Потом она пришла к ядам и мысленно добралась до свойств Беладонны, когда у дальних кустов Тамариска появился человек. Разглядеть его было трудно. Глафира вытянула шею, раздвинула ветви и потянулась вперед, неосторожно приступила с ноги на ногу и сорвалась вниз, не успев даже вскрикнуть. Она угодила в огромный глиняный пифос, стоявший под сикамором, Голова ее с громким чавканием уткнулась в горку гнилых фруктов. Девушка поболтала ногами, пробуя подтянуться и выскочить из посудины, но пифос оказался высоким и слишком тяжелым, чтобы перевернуть его на бок. «Вот я всех и спасла», — мрачно констатировала Глафира, выплевывая машкару. «Героиня нечего сказать. Надеюсь, слуги Харва найдут меня утром, хотя, судя по состоянию усадьбы, он не слишком мрачительный хозяин, а его жену интересует только внутренний дворик. Обнаружу через пару лет мои кости, торчащие из пифоса. Вот смеху-то будет». Вдруг кто-то схватил ее за щиколотки и рывком выдернул из горшка. Девушка ахнула и замахала руками, отбиваясь. «Тише, это я!» — прошептал знакомый голос. Ксанти. Глофира с удивлением уставилась на нее. «Как ты здесь оказалась?» «Странно, что ты спрашиваешь. Это ведь тебе я обязана такой красотой?» – проворчала брюнетка, указывая на свое лицо, покрытое красными шелушащимися пятнами. «Чешусь, как собака». «Пройдет через неделю», – пообещала Глафира и виновато добавила. «Ты понравилась диафану. И я не придумала ничего лучше, как использовать средства Никандра, чтобы стратег от тебя отстал». «Я бы просто свернула ему шею». «Этого-то я и боялась. Тогда тебя осудили бы за убийство чиновника». «Несмотря на неудобство, план отличный», — одобрила Ксанти. «Меня отпустили, испугавшись неизвестной заразы. Я пообещала сидеть дома у Никандра и не выходить до выздоровления. Но пришлось нарушить слово, чтобы вытащить тебя отсюда». «Зачем?» «Здесь опасно». «Я знаю». Пытаюсь выследить Махара, скрывающегося под личиной Бакихонсу и других заговорщиков. Грек Полини считает, что они могут собираться тут. Не сегодня, твердо заверила Ксантия. Ты сделала неправильные выводы. Ответь себе на три вопроса. Как тебя узнал убийца? Почему два года назад мятежники примкнули к Архилаю, если настоящим правителем была Бреника? И муж без нее терял всякое право на престол. Почему Полини отправил сюда тебя, а не Сагена? о Только и сказала Глафира, очевидно, о чем-то догадавшись. Сэнтия тем временем обрезала ножом толстую веревку, висевшую на ручках злосчастного пифаса, и привязала к ней большой камень. Вдалеке послышались неясные голоса, и к развалинам мануфактуры приблизились два мужских силуэта. Один явно вел другого против его воли. «Не рыпайся», — приказал первый. «Найдем девчонку, и вы вместе отправитесь к Аиду, так что у тебя будет компания». «Спрячься за дерево», — приказала к Санте подруге и добавила громко уже для незнакомца. «Не меня ищешь?» «А ты Глафира?» — с сомнением спросил он. «Я думал, ты помельче». «Отпусти своего пленника, Тахас. «О, ты знаешь, кто я. Все-таки отец был прав. У тебя есть мозги. Жаль, что больше они тебе не пригодятся». С этими словами он выхватил из-за пояса кинжал и метнул в девушку, но она ловко отклонилась и лезвие воткнулось в ствол сикомора. «Да кто ты такая? Цербер, тебя сожри!» – пораженно прошептал Тахас. Вместо ответа Ксанти выбросила вперед веревку, и она обмоталась вокруг ног мужчины, повалив его на землю. «Бакихонсу! За дерево быстро!» Растерявшийся пленник бестолково мотал головой, и Глафира, выскочив из своего укрытия, схватила его за плащ и дернула к себе. Ксантия накинулась на Тахаса и, обездвижив его ударом кулака в ухо, связала руки за спиной. «Неплохо бы и кляп воткнуть», – поразмыслив, добавила она. «Пока не очнулся и орать не начал». Лафера оторвала кусок гематия и предложила подруге, а потом повернулась к дар речи молодому человеку с крупным, уродливым шрамом на щеке. «Испугался?» – участливо поинтересовалась она. «Ничего, все уже позади». «Он, он же покойник!» – сорвавшимся голосом всхлипнул Бакихонсу. «Его, его же брат убил!» «Как видишь, не добил!» – пожала плечами к Санти. «На дороге нас ждут лошади. Заберем его с собой и поедем в полицию. Надо кое-что прояснить!»